На следующее утро стая поднялась и снова полетела на север, в Лапландию. Путь близился к концу. И вот наконец показались мощные серые скалы. Они возвышались над широким круглым озером. Там, у подножья серых скал, стая аки к небе кайсе. проводило всё короткое северное лето. Там дикие гуси строили гнёзда и выводили птенцов. И вот уже стая, сделав над озером круг, начала снижаться. Ура! Прилетели! Вот она, Лапландия. Бросай якорь, Мартин! Стая опустилась на берег, порошенный густым камышом. Всюду уже кипела работа. Переселенцы устраивались на новых квартирах, кто тащил в клюве веточку, кто хапку травы, кто клочок мха. Кроме стаи Аки, тут было много других стай. Так что через несколько дней у подножья серых скал вырос целый гусиный город. Мартин успел познакомиться с красивой гусыней Марты, и новая семья тоже обзавелась собственным домиком. Нильс тоже соорудил себе домик из прутиков и палочек, а стая ласточек мигом обмазала его глиной. Домик получился прочный и сухой. А скоро появились новые заботы. В каждом гнезде запищали птенцы. У Мартина и Марты было пятеро длинноногих гусят. А между тем короткое лето подходило к концу. Крылья у гусят окрепли, и Мартин каждое утро учил их летать, ведь близилось время, когда стая ахи к небе кайсы должна будет покинуть Лапландию и пуститься в обратную дорогу. Как-то раз Мартин пришел к Нильсу. Он просунул голову в дверь его домика и заговорил. «Не понимаю, до каких это пор Ракка собирается держать нас в Лапландии? Зима на носу! Эх, скорее бы домой! Гусят бы всем показать! И родичам, и курам, и корове! Марту бы со всеми познакомить!» «А не будет ли нам дома скучно?» Может, отправимся с дикими гусями за море? Что ты? Что ты? Хватит с меня приключений. А тебе нек? Неужели тебе не хочется домой? Конечно, хочется. Да что об этом говорить? Тебе-то хорошо. Вон ты какой большой стал. А я ни чуточки не вырос. Ну как я такой домой покажусь? Нет. Возвращайся один. А я останусь с гусями. Ах, меня теперь не прогонит. Но ну уж нет. Я без тебя домой не вернусь. Это ж последнее дело бросать товарища в беде. Мартин ушёл. Его последние слова должны были обрадовать Нильса. Ведь с таким верным другом, как Мартин, можно лететь хоть на край света. Но почему же так больно сжалось маленькое сердце? Почему задрожали губы и слёзы вот-вот хлынут из глаз. Никогда никогда не видать мне нашего дома. Никогда мне больше не стать человеком.